Наверное, поэтому научное название рода ясноток – ламиум, что в переводе означает «зев» – пасть. Плод трехгранный, бородавчатый орешек. Прорастает в почве лишь у самой поверхности. Листья глухой крапивы – морщинистые. Форма сердечком, по краю зазубренной. При усеченном основании имеется черешок. Опушение листовой пластинки совсем незначительное. Стебель яснотки – граненый. Слегка волосистый, в локоть высотой. Каждую осень ботва отмирает, предоставляя возможность корням выжить до следующей весны. Корни и снотки длинные, ползучие, способные к вегетативному размножению. От того и попадается и снотка зарослями, куртинами. С полей ее выводят тщательной разделкой пахотного слоя и прополкой. встречается это растение повсеместно в лесной и лесостепной зоне европейской части страны. А также на Кавказе, в Средней Азии, Сибири не на Дальнем Востоке. Азербайджанцы называют яснотку Даламас Гиджиткен, армяне Ихпаджамайер, грузины Чингриздеда. Русских народных прозвищ у глухой, или как ее еще называли, волшебной крапивы совсем немного. Драголюб да притул трава. Прозвище Волшебная яснотка получила от Волхвов из Нахари которые брали ее для магических обрядов. Никакими кормовыми свойствами глухая крапива не обладает. Она плохо поедается коровами, овцами, лошадьми и даже козами. Только в фазе цветения ее цветы жадностью щиплют гуси, а рябчик алтайский поедает и листья. Интересно, что молодые побеги, притул травы, съедобны, их можно класть в супы и салат, как огородную зелень. Отварная яснотка по вкусу напоминает шпинат. Съедобны молодые листья и другой яснотки, пятнистый, мускулатум. Народное название ее – полевая крапива. Растет по затененным, сорным местам и тоже почти повсеместно. Венчики цветков этой крапивы розовато-пурпуровые, того, наверное, и названы пятнистой. Отличный корм для индюшат. Биохимики обнаружили в глухой крапиве высокое содержание алкалоида, а также эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, слизь. В зеленых листьях присутствует к тому же витамин С, а цветки богаты сахаром. Возможно, обширный набор органических веществ и наделил яснотку лекарственными свойствами. Старые врачеватели находили целебными... Белые венчики цветков собранные и высушены. Пользовались ими при малярии, болезнях дыхательных путей, при воспалении селезенки. Настоями на цветках яснотки лечили кровотечение, геморрой, циститы, экзему, крапивницу и раны. Современная медицина не признает за глухой крапивой серьезных лекарственных достоинств, поэтому и не применяется на в лечебной практике. Всего в отечественной флоре насчитывается до 16 видов ясноток. Послен черный В конце лета на картофельных полях, в огородах, а то и в сыроватом лесу, нет-нет, да и отыщется приземистый зеленый кустик, сплошь усыпанный черными ягодами. Не бойтесь отведать плодов этого незрачного поселенца. Его ягоды вполне съедобны, а если их обварить, годятся даже для начинки пирогов. Когда-то пироги с посленом по-другому с поздникой были для крестьянских детей немалым лакомством. Спелой поздникой даже торговали по базарным дням, хотя огородная трава и не выдерживала соперничества с садовыми знаменитостями — малиной, ежевикой, черной смородиной. Внешне черный послен — саланум нигрум — кажется мелким кустарничком, так он крепок и деревянист. На самом же деле поздника трава, причем однолетней, весной всходит — А к осени плодоносит. Корнем она обладает слабым, легко выдергивается, стеблем, ветвистым, но небольшим, редко вырастает выше 30 сантиметров. Листья послено сердечком, по краям выемчатые, в свежем состоянии толстые, ярко-зеленые, а как высохнут, вроде из серой бумаги. Молодые листья богаты полезными веществами и частично могут заменять шпинат. Цветет позника все лето. Нередко можно видеть. Внизу кустика блестят зрелые плоды, а чуть повыше развернутые белые цветки.